Издательство АСТ. Анна Джолос. Девочка-лёд. Пролог. Безудержное. Пьяное веселье за стеной с каждой минутой набирает обороты. Привычно, но сегодня особенно страшно. К хорошему быстро привыкаешь. Вот и мы. Рано радовались. Смотрю в перепуганные глаза блюдца младшей сестрёнки и чувствую, как под ребрами болезненно сжимается сердце. «Ульян, я сейчас включу тебе мультики, хорошо?» Улыбаюсь, пытаясь сдержать предательски подступившие слёзы. Не должна она видеть меня такой. Маленькая принцесса кивает и вздрагивает, когда в дверь снова громко стучат. «Алёна!» — сипло хрипит с бутыльник матери. «Иди к нам, девочка, открывай, я знаю, что ты там». Этот противный голос я узнала бы из тысячи. «Вадим здесь. Вернулся». Дрожащими руками фиксирую большие розовые наушники на Ульяне, включаю на телефоне мультфильм и вкладываю гаджет в её вспотевшие от волнения ладони. Сестра послушно опускает глаза. «Алёна, дрянь! Открывай, я сказал!» Злится мужчина по ту сторону. Он дёргает за ручку, и дверь начинает ходить ходуном. Замок очень хлипкий. Выдержит ли на этот раз? Кто знает. Вскакиваю с постели и под аккомпанемент нецензурной брани из коридора двигаю старый шкаф. Тяжёлый. Толкаю из последних сил. Бессмысленно надеяться, что это спасёт, но всё же стоит попытаться. Нам нужно просто выиграть время и пережить эту ночь, как было уже бесчисленное множество раз. «Отойди!» — кричит ему мать заплетающимся языком. зва как стёклышко. Ну, конечно!» «Сердце болит. Она снова меня обманула». «Я сказал, пусть открывает», — повторяет мерзким командным басом Вадим. «Не тронь её, уйди оттудова». Голос матери раздаётся ближе. Судя по грохоту и возне, они начинают драться. Мне кажется, что за годы жизни здесь эти отвратительные звуки въелись под кожу. Сажусь на пол, прижимая к себе коленки, затыкаю уши потому что слышать то, что там происходит, невыносимо, а знать, что не имею права вмешиваться, неимоверно больно. Я должна думать о сестре. Я обязана защищать, в первую очередь, её, ведь кроме меня больше некому». Стоны, крик, удары. Жуткая какафония, заполняющая клеточку за клеточкой и смыкающая невидимые руки на моей шее. «Не тронь её, только не её, Вадик». Повторно раздаётся сдавленная просьба, пропитанная отчаянием поплывшего от алкоголя разума. И тут же я отшатываюсь от двери в нашу комнату. Вадим снова испытывает дешевый замок на прочность, а пододвинуть шкаф поплотнее не получается. Дергаюсь в сторону сестры, забираюсь с ногами на кровать, сглатывая тугой ком в горле. Ульяна жмётся ко мне, цепляясь ладошками за поношенную футболку. «Я тебя достану, Алёнка!» Раскатом грома звучит угроза, за которой следует нездоровый смех. И на этот раз дружок твой тебя не спасёт. Сердце работает на износ. Гулко стучит о ребра, разгоняя по телу липкий страх и бесконтрольную панику. «Не лезь к ней!» «Пошла!» — звонкий шлепок. «Вадим, я про... прошу тебя...» — умоляет мать не своим голосом. Крупная дрожь прошибает тело, когда в следующую секунду раздаётся её душераздирающий вопль, а после до меня доносятся непечатные слова Вадима. Я, прижимая к себе младшенькую, затыкая уши посильнее, но всё равно слышу то, что происходит в квартире. «Мама, мама, что же ты сделала с нами?» По лицу градом катятся слёзы, сдерживать которые уже не могу. Трясущимися руками увеличиваю громкость на телефоне и замираю, сбрасывая вызов. Вызов от него, словно лезвием по сердцу, будто чувствует. И от этого только хуже. Ульянка рыдает, заливая слезами экран, вышибая весь воздух из моих легких. Хор нескладных голосов. Чей-то? Преисполненный ужаса, пробирающий до костей крик. Копошение и топот шагов. Хлопанье входной металлической двери. Когда всё вокруг вдруг затихает, идеальная мёртвая тишина кажется давящей и до чёртиков пугающей. Ни единого шороха, ни звука. В наушниках Ульяна играет весёлая песенка, и отчего-то становится жутко. Пульс учащается. Предчувствие беды ползёт вдоль позвоночника. Едва я встаю, чтобы наконец выйти из нашего убежища, как в квартире снова становится шумно. Чьи-то трапливые шаги, шёпот и голоса. Настойчивый стук в дверь. И тревога с новой силой царапает внутри острыми когтями. Ульянка хватает меня за руку и тянет к окну. «Слишком высоко, малыш. Давай сюда». Приподнимаю одеяло. Сестра послушно лезет под кровать. Не хочет отпускать мою руку, но времени очень мало. Шкаф опасно покачивается, и сейчас до нас точно доберутся. Целую маленькие холодные пальчики и даю ей обещание. Всё будет хорошо. Достаю из шкафа бейсбольную биту. Зажимаю в руке так, как учил меня Рома. Это ведь его подарок. Делаю глубокий вдох. считая удары сердца, замираю, спрятавшись за углом. И когда дверь оказывается сорвана с петель, замахиваюсь, сжимая до хруста челюсти. Бью. Но это не Вадим. Твою мать. Я чуть не убила постороннего человека. А дальше как во сне. Люди в форме, их обеспокоенные лица и бесконечные вопросы, но в ушах стоит один лишь гул. Коридор — плачущая Ульяна, до да боли стиснувшая мою руку, и мама, которая лежит на полу маленькой кухни-хрущевки. В ту секунду, когда видела эту квартиру в последний раз, я не чувствовала внутри себя ничего, только лишь пустоту, окутавшую зыбким дурманом, но совершенно точно я думала о нём. А парни в чьих руках мне никогда не было страшно, о человеке готовы меня защищать, а счастье, которое было таким коротким, на губах вместе со слезами чувствуется привкус острой горечи. Как бы я хотела еще хотя бы раз обнять тебя, Рома.